Глава четырнадцатая Утро ознаменовалось очередным стуком в двери, но уже не тихим и осторожным, а громким, четким и выверенным, как шаг церемонии мейстера. На сей раз Нессель проснулась, недовольно поморшившись, потянулась и, довольно ощутимо стукнувшись локтем о голову майстра-инквизитора, вздрогнула, лишь теперь осознав, где она и как здесь очутилась. «Будь тут», — бросил Курт на ее сметенный взгляд, никак не ответив, обулся и, подхватив кинжал, направился к двери. За приоткрывшейся створкой обнаружился управляющий семейства Гайерр с поднятой рукой и сжатым кулаком, явно намеревавшийся постучать снова. На запертые ставни и полутьму в комнате Ральф Витте отреагировал недоуменным движением брови, однако ничего не сказал невозмутимо кивнов. «Доброго утра, майстер Гессе!» «И вам того же!» – отозвался Курт, продолжая держать дверь чуть приоткрытой. «Чем могу помочь?»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 Ничего особенно удивительного и необычного в этом нет. Но с учетом происходящего в Бамберге, вполне возможно, будет хоть что-то интересное. А если случится на то господнее благоволение, то и полезное. Примечание. «Ингенера». Вообще-то, вообще говоря, латынь. Конец примечания.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 Когда оба уже шли по узким улочкам Бамберга, ведьма наконец расслабилась, поняв, что ожидать от майстра-инквизитора неприятных внезапностей не стоит. До мостика, ведущего к Вёрту, идти пришлось долго, не менее получаса. Примечание. Островок в Бамберге, на котором располагался замок семьи Гайер, также называется ведущий к нему мостик. Конец примечания.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 Невозмутимо и терпеливо дождавшись, пока за спинами вошедших снова закроются тяжелые запоры, он столь же равнодушно и молча кивнул, поприветствовав обоих, коротким жестом указав на дверь, ведущую внутрь замка, и вошел первым. Вопреки ожиданиям, управляющий провел их не в покое одного из хозяев и не в одну из приемных комнат. Пройдя два коридора и короткую темную лестницу, Витте распахнул окованную дверь, как-то внезапно вынырнувшую из-за поворота, и остановился на пороге, широким жестом пригласив гостей пройти в открывшийся за нею внутренний сад. «Господа Гайер ожидают вас!» — пояснил он и указал на крохотную беседку в отдалении, когда майстер-инквизитор, замявшись, на миг приостановился. Курт молча кивнул и подал руку Нессель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 Бессовестный делец, пьющий соки из добропорядочных горожан и наживающийся на чужом горе. Хотя, смею надеяться, что госпожа фон Рихтхофен, упокой господи ее душу, все же отрекомендовала меня хотя бы чуть более положительно. «Спэ столь же доброжелательно улыбнулся Курт. Усевшись чуть поодаль и усадив Нессель рядом с собою, разместившись при этом так, чтобы владельцы замка не смогли вновь сесть против друг друга, заключив тем самым «Майстра-Инквизитора» в подобие тисков. Примечание. «Спэй Вивимус» — «Живем надеждой». Латынь. Конец примечания. Людбальдгайр помялся, бросив вскользь взгляд на брата.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 По рассказам, что мне доводилось слышать о вашей персоне, я ожидал видеть мрачную крепость, украшенную скелетами ваших врагов, и, быть может, даже пыточные инструменты прямо во дворе. «Они в подвале!» — заговорщицки понизив голос, улыбнулся Гайер. «А враги закопаны в саду. Я предпочитаю блюсти традиции. Неужто госпожа фон Рихтхофен создала обо мне столь ужасающее впечатление?»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 «Для начала мне бы хотелось понять, что вы имели в виду, майстер Герсе?» «Скажем, широко известную историю ограбления одного из домов, что вы сдавали в наем. Точнее сказать, историю кары, виновного в этом преступлении. Насколько мне ведомо, магистрат, чьей обязанностью это является, отчего-то тогда остался в стране».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 «Мне придется поделиться полученной информацией со здешними служителями. Но в том случае, если услышанное мною здесь не вступит в противоречие с законом империи и города, полагаю, рассчитывать на скромное молчание служителей конгрегации вы вполне можете». «Благодарю вас, майстер Гессе», — кивнул хозяин замка. «Это вполне разумно».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 Я хочу сказать, что не было никакого ограбления. Чуть виновато улыбнулся тот. И оно само, и будь бы выявленный виновник, и страшная кара, о коей я полагаю, вам поведали во всех детальностях, все лишь слухи, признаюсь, пущенные мною.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 вы можете справиться у бюргер-майстера. он подтвердит что сказанное мною правда в некотором роде...» – хмыкнул Гайер. мы с ним в этом деле сообщники я обрел славу человека с которым лучше не связываться горожане спокойную жизнь а он меньше преступлений в уверенном ему городе бюргермайстер приходил к вам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 Такое не случается на пустом месте. В Кёльне, скажем, подобные события были следствием чумы. Бедные кварталы множились, торговля увидала, крестьяне не совались в город. Голод уносил едва ли не больше жизни, чем болезнь. Старшины местного сброда в буквальном смысле объедали низших членов своих шаек, и те взбунтовались. В Бамберге же, насколько мне известно...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 «Вы ведь осведомлены о том, чем эта женщина утоляла скуку майстер «Примерно тем же, чем и вы, насколько мне известно». «Между нами разница. Мои предки начинались с чистой доски, и теперь наша семья поддерживает свое благосостояние и стремится обеспечить будущее потомство. Мы занимаемся делом, госпожа фон Рихтхофен».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 Спохватился Гайер, оборвав сам себя на полусловие. Не совсем так. Ключ был однажды даден майстеру Хальсу, когда он проверял слухи о призраке Катерины Юниус. И, насколько мне известно, после обследования дома майстер-инквизитор его вернул. А пропавший Георг Штаут не просил дать ему ключ? Ваш управляющий доложил бы вам об этом, если б таковая просьба была».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 — Всего лишь пытаюсь узнать события того дня, когда нашего сослужителя видели в Бамберге в последний раз. Благодарю вас за проявленное радушие, господин Гайер, и за чрезвычайно интересную беседу. Надеюсь, вы не откажетесь эту беседу продолжить, если возникнет необходимость. — Разве это возможно — отказать в просьбе человеку со знаком? — любезно улыбнулся тот.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 Отозвался Курт, снова бросив взгляд в небо, где это невдалеке, отчетливо и почти физически ощутимо, раздался глухой громовой раскат. Кое-что я все-таки выяснил. Что? Что он сочинил себе историю, после которой его боятся даже бамбергские преступники? и Это с твоим делом не связано. Или что не он нанял тех людей, которые их убивали, даже если это правда, то... «Это неправда!» — тихо возразил Курт, и ведьма запнулась, глядя на него выжидающе «Неправда!» — повторил он. Либо же Гайер еще каким-то образом связан с событиями в неблагополучных кварталах. Но в любом случае, о незванных гостях-наемниках он знал до того, как об этом сказал ему я. «С чего ты взял?»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 Он вообще не знал, что тот осматривал дом. А ведь именно после этого инспектор исчез. Если б его смерть совпала по времени с резнёй в неблагополучных кварталах, я бы предположил, что он угодил под горячую руку наёмников Гайера. И он, испугавшись кары, уничтожил или спрятал тело. Но наёмники ушли давно. А они...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 Вдруг, понизив голос, проронила ведьма, кивком головы указав вперед. «По-моему, что-то случилось». Курт на миг приостановился, глядя на Кристиана Хальса. Инквизитор приближался стремительно, почти бегом, не глядя по сторонам и под ноги, а завидев Курта, ускорил шаг. «Гесса!» — поприветствовал он коротко, безмолвно кивнув в сторону Нессель.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 вздохнул инквизитор и кивнув прежним торопливым шагом двинулся дальше на ходу бросив буду через пару часов как думаешь что такого он мог узнать спросила насель глядя ему в свет и курт потянул ее за локоть идем скоро и впрямь польет не имею представления и не вижу причин гадать коли уж вскоре он сам мне все расскажет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 Нахмурился Вурцель. Он кивнул. «Исключать нельзя. Посему сиди-ка тихо, изображай полное неведение. Но если что-то узнаешь, слух сплетню, если вдруг просто какое подозрение возникнет, расскажи мне сразу». «Хорошо, майстер Гесса!» Вздохнул хозяин пивножки и, развернувшись, нырнул дальше в проулок, тут же скрывшись из виду. «Ты и правда что-то понял из всего этого?» Спросил Анессель растерянно. «Что? Убийца же перекрыл все пути и...» «И я правда в тупике», — договорил Курт. «Но если я скажу об этом, мне перестанут помогать. Слабости в этой среде не любят и не прощают. Хотя кое-что у меня в голове все же сложилось, но... «Говорить мне об этом не станешь, чтобы не подставлять». Невесело улыбнулась Несель. А если правду, то не скажешь, чтобы у меня было нечего выведать, если меня кто-то вот так же вот скрутит, как того несчастного, и начнет резать на куски, верно? Очередной удар грома разразился так близко, что, кажется, задребезжали камни. Несель взвизгнула, присев и закрыв уши ладонями. И Курт молча ухватил ее за руку